Глава двадцать первая. Любимый, забывшись, Ленка назвала Димку, как привыкла. А что мы забыли в Испании зимой? Да, кивнул он, не подумал. Ну, можно в теплые страны слетать. И тебе радость, и дочке нашей будет комфортно. Да и полезно ей. Полезно, да, кивнула женщина. Но с этим мы погодим до лета. Но с этим мы погодим до лета. А пока проведем время втроем. «А я пока подлечу Машу». «Думаешь, получится?» – поинтересовался Димка. «Ну, магию мне оставили», – ответила ему Ленка. «Диагностика работает, обезболивание тоже, можно попробовать. Бандажи у нее правильные, самая большая проблема – суставы ног. Так что можем попробовать к лету поставить доченьку на ноги». «Целительница ты моя», – обнял любимую Димка. Давай пробовать. Главное, чтобы магии не нарисовались. С этим Ленка была согласна. Хотелось прожить спокойную жизнь. Хотя она понимала, что если есть магия, то, скорее всего, где-то поблизости обретаются маги. Вздохнув, женщина расслабилась в объятиях любимого. Думать ни о чем не хотелось. Больше всего ей хотелось... Она еще раз вздохнула. До свадьбы? Шутливо поднял бровь, отлично понявший ее Димка. «А как же твои принципы?» «Да гори они огнем!» От души произнесла Ленка, хихикнув в конце. Оказалось, и об этом ее почти муж подумал. Через пятнадцать минут в дверь позвонили. Вошедшая женщина оказалась няней. Медицинское образование у нее присутствовало. Поэтому Ленка быстро объяснила, что можно и что нельзя, вызвав улыбку женщины. «Маша!» «Папа с мамой отлучаться на пару часиков», — сообщил Димка дочери. «Эта тетя поиграет с тобой. Если что, вот кнопка. Смело нажимай ее. Договорились?» «Да, папочка», — кивнула за почти неделю уже привыкшая к семье девочка. «Идите, делайте мне братика или сестренку», — продемонстрировала она понимание того, куда собираются отлучиться родители, отчего Ленка покраснела. «Умница, доченька». Погладил девочку Димка, затем, легко поднимая на руки, взвизгнувшую Ленку. — Не беспокойтесь, — произнесла няня, — все будет в порядке. Маша думала о том, что ее ждет впереди. Коляска ее не пугала, ее не пугала, потому что мама твердо обещала, это не навсегда. Да и, положа руку на сердце, девочка размышляла, что согласна на коляску, лишь бы мама и папа были даже решив про себя, что это цена такая. На руки мама надела специальные бандажи, от чего совсем не было больно, только страшно. Но с ее страшно отлично справлялись мама и папа. Няня играла со смышленым ребенком, тепло думая о найденовых. О том, что мужчина-депутат, она была осведомлена, только был он каким-то необычным депутатом, действительно решая проблемы народа не чураясь при этом даже в канализацию спускаться, за что люди его любили. Жена его спасала деток, а докторе Елене Викторовне в городе знали, ведь она часто была последней надеждой, никогда не отказывая в помощи. А сам факт того, что эти люди удочерили больную девочку, уже говорил сам за себя. Лежа в постели рядом с Димкой, с трудом переводившая дыхание женщина, Ощущала себя очень юной. Такого, как с этим мужчиной, она и представить себе не могла. А мужчина гладил теперь уже точно навсегда свою Ленку. Благодаря всех демиургов с копом, за такое чудо. Его Ленка действительно была самым настоящим чудом, заставляя Димку бояться ее потерять. Но проходил день за днем, а их обоих все так же захлестывала волна любви. Но кроме любви была работа с Машенькой, оказавшейся очень послушной девочкой. Подготовка к свадьбе, ежедневные дела и заботы. «Сейчас мы поднимем ножку моей девочки, улыбнулась доктор Ленка, занимаясь с ребенком пассивной гимнастикой. Обезболивающая ложилась почти рефлекторно, поэтому Маше не было больно, к чему она постепенно привыкала. «Сергей, мы же договорились», — донесся Димкин голос. «Площадка должна быть отремонтирована, никаких завтраков!» «Папа кого-то чехвостит», — заметила Машенька. «А ему не отомстят?» «У папы есть охрана», — улыбнулась Ленка, думая о том, что у Димки еще и сигнальные чары есть, чтобы, если что, она успела отреагировать. Терять любимого женщина была не согласна. Как ни странно, но требовательный, абсолютно точно отдавивший ни одну мозоль депутат, Продолжал жить, как ни в чем не бывало. Появление Ленки в его доме будто бы закрыло мужчину ото всех недоброжелателей, бандитов, даже, кажется, киллеров. Полностью прикрывший бардак в своей зоне ответственности, Димка абсолютно точно должен был иметь не одну сотню недоброжелателей. Но пока... пока все было хорошо. Свадьба была именно такой, о какой когда-то мечтала Ленка. Лимузин припарковался у ЗАГСа, где собрались многочисленные коллеги, друзья, товарищи по работе. Женщина была настолько счастливой, что ничего вокруг не замечала. Димка же бдительно оглядывался. Маша ехала в своей электрической коляске, улыбаясь всем встречным. — О, еще один! — удивился охранник, заметив оптики. Сотрудники охраны не спешили, они уже знали, что увидят. На крыше дома напротив ЗАГСа лежал мужчина со снайперской винтовкой. Мужчина был полностью парализован, и только глаза, полные ужаса, жили на его лице. Решив пристрелить жену депутата, он почти нажал на пусковой крючок, когда все тело убийцы будто молнией прошило, полностью лишив подвижности. — Уже третий, — задумчиво произнес сотрудник охранной фирмы. — Отправляй его, — кивнул он коллеге. Трое безнадежных парализованных больных украшали палаты обычного, довольно бедного хосписа. Этот факт как-то быстро стал известен, поэтому заказы на Найденовых брать перестали. Такая инвалидность была намного страшнее смерти. Но Ленка об этом даже не подозревала. Она проживала свой самый лучший день, день, когда стала Найденовой. То ли судья решил сделать подарок, то ли еще что. Но в этот же день найденного и стала и Машенька, узнав об этом немного позже. А пока была роспись, был ресторан, где, отвлекшийся от мамы папа, очень ласково кормил доченьку, у которой от волнения и радости очень сильно дрожали руки. Проблема с тремором рук была из разряда тех, которые быстро не решались. Поэтому гости молча смотрели, как Дмитрий Красармович кормит дочь. «Горько!» Тем не менее, звучало от гостей, и губы молодоженов раз за разом соединялись, радуя окружающих. Празднество завершилось далеко за полночь. Машенька спала в машине, а потом и на маминых руках, когда лимузин отправился домой. Ленка с трудом принимала тот факт, что это трехэтажное великолепие теперь и ее дом. Но была слишком уставшей, поэтому не противилась, будучи уложенной спать. Ленка ощущала себя необычно. Временами женщине казалось, что все происходящее происходит не с ней, но Димкины руки и губы убеждали ее в обратном. Поэтому их ночь стала продолжением праздника, несмотря на усталость. Ну а затем молодожены уснули видя виде один на двоих сон. Молодые Ленка и Димка танцевали, а вокруг них прыгала счастливая Машенька, у которой ничего больше не болело. Утро началось с подтягиваний, а потом Ленка вспомнила о режиме, который совсем не отменяли торжества. Поэтому Машеньке пришлось просыпаться, завтракать, принимать таблетки. И гимнастика потом. Но девочка не роптала. С ней занимались и мама, и папа с такой любовью, что Маша была согласна на все-все-все, даже на уколы, лишь бы это никогда не заканчивалось и было с ней всегда. Позвонив в больницу, доктор Ленка узнала, что там все в порядке. Ирочку прооперировали, а свежего никого не привезли. И успокоилась, сосредоточившись на Машеньке. Димка куда-то ненадолго уехал, не сказав Ленке, куда именно, но она не расстроилась, несмотря на то, что не умела уже без него жить. Машенька медленно оттаивала. Дмитрий Красармович получил отчет службы охраны. Раньше он бы, наверное, поразился таким совпадением, но теперь-то мужчина знал, в чем дело. Магия защищала целителя, что означало, во-первых, в этом мире есть магия, и, во-вторых, Ленка осталась целительницей. Эту новость надо было обдумать. Получив как-то моментально сделанное новое свидетельство о рождении Машеньки, Дмитрий заехал в ресторан, где повар сотворил торт. Это был непростой торт потому что его можно было Машеньке, как говорила любимая теперь уже жена, под прикрытием, то есть с таблетками, но все-таки можно, потому что сегодня Машенька официально обрела родителей. — А что это значит? — глядя в официального вида бумагу, поинтересовалась Машенька, когда улыбающийся папа вернулся. — Это значит, Машенька, — хихикнула Ленка, — что ты у нас Мария Дмитриевна Найденова. У тебя есть мама и папа, отныне и навсегда. «Ура — Ура! Малышка так громко выплеснула свое счастье, что звякнули стекла витрин. — Конечно, ура! — согласился теперь уже навсегда ее папа. И в то время, когда семья уселась за стол, раздался звонок в дверь. Переглянувшись с Ленкой, Димка поднялся со своего места. Звонок был неожиданным, ибо шел от двери, а не от запертых сегодня на ворот. Кроме того, охрана не отзвонилась, значит, к воротам никто не подходил, это уже попахивало мистикой. Спустившись, Дмитрий взглянул в экран обзора крыльца, заметив там какое-то марево, и уже потянулся было к двери, когда к нему присоединилась Ленка с Машей на руках. Несмотря на то, что девочка была уже для такого вида транспортировки великовата, родители ее с удовольствием таскали на руках, отчего девочка разве что не мурлыкала. Дверь открылась. Дмитрий Красармович по-прежнему видел Марева, а Ленка просто сделала какой-то жест рукой, и Марьева пропала, открывая бабушку лет семидесяти на вскидку, одетую в русский народный женский костюм. Найденов нечто подобное и предполагал, поэтому просто посторонился. Уже поняв, что жена его не утратила своих навыков, Дима осознавал, пациенты будут. — Здравствуйте! — поздоровалась доктор Ленка — и что-то пискнула Машка. — Чему обязаны? — Действительно, что ли, лекарка? — удивилась гостья. — Здравствуй, коли не шутишь. — Зайти позволишь ли? — Заходите, — пожала плечами абсолютно уверенная в своей безопасности женщина. Привыкла она к тому, что целителю вреда нанести нельзя. — Вот благодарствую, — кивнула старушка, делая шаг вперед. — Чай, кофе, кисель предложил Дмитрий, после картин своего сна уже ничему не удивлявшийся. — Благодарствую, но некогда мне, — грустно проговорила гостья. — Беда у нас страшная. Только лекарка колдовская помочь может. Детки от чего-то болеют. Того и гляди, помрут. — У вас есть возможность меня доставить к детям? — посерьезнела доктор Ленка. — Лучше всех нас, — заметил Димка, — ибо я тебя одну не отпущу. — И я с мамочкой, — заявила Маша, заставив старушку заулыбаться. — Пойдем-ка, — позвала она, поманив семью пальцем. В следующий миг все четверо оказались на чем-то знакомой лесной полянке. Вот только маленькой девочки на ней не было видно, зато обнаружилась сказочная изба. Сказочное строение было в птичьих ногах, выглядывавших из-под крыльца. Машенька взвизгнула, а старушка пригласила семью в дом. — Мамочка, а это баба Яга? — поинтересовалась младшая Найденова. — Все возможно, — покивала ей доктор Ленка. — Так вы снаружи побудьте, не дай осклепи что-то заразное. — Имеет смысл, — согласился Димка. Сейчас жена была врачом и разбиралась в вопросе лучше. — Зараза никак заморская на деток свалилась, — объяснила старушка. — Никогда такого не было, даже басурманские времена. Сейчас глянем. Войдя в избу, Ленка оказалась в неплохой такой спальне на два десятка коек, в которых плакали дети. «Интересно», — задумчиво проговорила доктор, накладывая чары диагностики, а затем, вглядевшись в них, опешила. «Да не может быть!» В понимании доктора Лены такого действительно быть не могло, потому как у всех детей оказалась магически измененная форма палеомелита. В мире, где она получила знания, такая форма встречалась только в одном единственном месте на планете. Но предположить, что дети сами прогулялись в Среднюю Азию... В отличие от обычной болезни, лечения которой не существовало, у магической формы оно было. Не самое простое, но было. Нужно выяснить, какой азиатский вирус попал к этим детям, а еще нужны травы, сообщила посерьезневшая целительница-старушки. «Азиатский?» — удивилась она. Затем пожевала губами, о чем-то подумала и поняла. «А! Басурманский! Сей момент выясним!» «Список трав я напишу. Выпаивать нужно будет», — объяснила Ленка. «Миксты горькие, но сахар нельзя, а меду немножко можно». «Благодарю тебя, лекарка!» В пояс поклонилась ей старушка. Выйдя из избы, Доктор Ленка задумалась. По всему выходило, что кроме обычных пациентов будут у нее и магические, волшебные, а это значило, что нужен свой кабинет. В этот самый момент изба будто бы растворилась в воздухе. На лесную полянку вышла женщина лет тридцати, то есть ровесница Ленки. Внимательно взглянув в глаза целительницы, незнакомка вздохнула. — Здравствуй, целительница! — произнесла она. — Не держи зла! то я проверяла тебя. — И что теперь? — хмыкнула целительница. — Царство наше тридевятое, а в лекаре знающим нуждается, — объяснила незнакомка, еще раз вздохнув. — Согласишься ли? — Жить у вас, наверное, нет, — покачала головой Ленка. — У меня муж, ребенок, больница. Не могу я совсем А помогать всегда пожалуйста. Только нужно придумать, как меня к больным доставлять. — Это мы с радостью заулыбалась женщина. Пригласила назвавшаяся Мария, семью в царский дворец, чтобы царю Елисею представить, значит. Переглянувшиеся на Иденова согласились. Машенька от встречи со сказкой радостно улыбалась, на папиных руках и хлопала в ладоши. День оказался необычным. Хорошо, что целительница уже чего только в своих двух жизнях не видела, оттого почти и не удивлялась.